Глава 33. Повисла пауза, Сонка обдумывал то, о чем говорила девушка. Если все действительно так, как она говорила, то добраться до Синфен будет еще сложнее. Расспросив Сноукас о том, что она знала, Сонгу стали понятнее много моментов. В частности, теперь становилось очевидно, почему Синфен и раненый принц одной из ветвей дьявольского клана покинули закрытый мир вместе, и это сильно осложняло Сонгу его задачу «как ни крути», а он в любом случае должен был найти тот самый схрон дьяволов, о котором говорили люди, некогда захваченные реинкарнантами. Можешь рассказать подробнее об этом схроне, где он находится, как к нему попасть? Наверняка у тебя больше всего информации о нем. Да? По словам Сноука, с подобных схронов, оставленных дьяволами когда-то на заре противостояния с божественным кланом, В центральных мирах огромное количество, и о местоположении двух самых крупных ей хорошо известно. В первом схроне находились несколько духовных кораблей клана, ожидающих своего часа. Как выразилась девушка, эти суда были намеренно лишены всяких отметок принадлежности к дьяволам и предназначались для того, чтобы в будущем стать силой, на которую дьявольский клан мог опереться. Некогда одной из сильнейших сил человеческого атула влияния все еще хотелось побороться за влияние. Естественно, спрятанных подобных хранилищ кораблей было достаточно много, но девушке о них, к сожалению, мало что было известно. Что же касается второго схрона, то Сноукас лишь знала, что он являлся одним из самых крупных в центральном регионе а вот что находилось внутри, ей было неизвестно. Предположительно, там хранили запасы артефактов высокого уровня, но, естественно, это были лишь предположения. Сонг еще некоторое время расспрашивал ее о том, что происходило после того, как реинкарнанты покинули закрытый мир, почему разделились с главой семьи Вэй, По поводу последнего выяснилось, что реинкарнант, использующий тело главы Вэй, был отправлен в секту Вечных Сумерек для того, чтобы узнать о наличии пропусков в земле испытаний. Без особых успехов из-за вмешательства сонга. Впрочем, реинкарнанты сумели и без этого найти нужное количество пропусков. Спасибо. В долине, где я остановился, другие выходцы из закрытого мира. «Уже соорудили небольшой лагерь, ты можешь присоединиться к ним». Сонг движением руки создал портал, ведущий в реальный мир. «Думаю, логичнее всего для нас будет самим найти этот схрон с кораблями». После того, как Сноу Каспа покинула карманный мир кольца, Сонг уселся в позу медитации, обдумывая все, что он услышал от реинкарнантов. Путь казался предельно понятен: найти схрон дьяволов с кораблями, захватить один и отправиться в нем к пограничным мирам, остающихся под властью древней секты. Вот только сейчас появилась другая проблема: Сонг был слишком слаб, чтобы иметь возможность противостоять сильнейшим дьявольским практикам, и уж тем более самого принца и его советников. Надеяться на то, что кто-то неведомый вновь появится в момент нужды и победит всех врагов, для Сонга было как минимум глупо. А еще в процессе практики боевых искусств он совсем недавно наткнулся на барьер. Поначалу он показался им лишь обычным препятствием, которое Сонг преодолевал даже не задумываясь. Но на этот раз все стало по-другому. Чем больше он пытался преодолеть барьер, тем прочнее он становился. Складывалось впечатление, что эта преграда подпитывалась какой-то силой, и только детально изучив ее, он начал понимать. Эта стена в развитии оказалась намного сложнее, чем Сонг думал вначале. Когда он попытался изучить стену, Оказалось, что сбылись давние опасения Сонга. Его тело в процессе невероятно быстрого возвышения было загрязнено негативной энергией, и это загрязнение стало настолько сильным, что начало мешать его развитию, превратившись в ту самую непреодолимую стену. Не помогали даже попытки практики возле хрустального древа, где собиралась самая чистая духовная энергия из всех видимых им ранее источников. Сонг всегда старался отслеживать количество загрязнения, считая, что оно все еще находится на низком уровне, даже несмотря на то, что поглощал поры очень грязную духовную энергию. Проверив все, он с удивлением обнаружил, что за короткий промежуток времени количество грязной энергии увеличилось в несколько раз и продолжало расти. Как если бы до этого она скапливалась где-то в закрытом от восприятия Сонга месте, но никак себя не проявляла до этого самого момента. Каким образом это работало, он пока понять не мог. Теперь ему следовало разобраться с этим как можно быстрее. Очистить тело и разобраться, где находится источник или место скопления негативной энергии. Как вариант, использовать один из ресурсов развития самого высокого уровня, предназначенный для очистки тел практиков от негативных энергий. Сонгу было точно известно о том, что подобные сокровища продавались на аукционах, Но вот мог ли сон к себе позволить что-то подобное? Нужно заработать еще больше денег, сказал он вслух, открывая глаза. Без этого сокровища я рискую остаться до конца на уровне осознания. Он вышел из карманного мира и задумчиво ступил на песок Горного Озера. Взгляд Сонга зацепился за пару практиков из закрытого мира, медитирующих на большом камне возле водопада. По всему выходило, что ему в любом случае требовалось найти схроны дьяволов. Даже если среди найденных сокровищ не получится найти что-то, что могло ему помочь, возможно, он сумеет это выгодно продать. Сонг решил поставить на это. На следующий день он собрал всех практиков закрытого мира и объявил о своем решении. Они могли отправляться с ним, а могли остаться здесь, в этой долине. Сонг даже согласился оставить им некоторые припасы, однако все отказались, хорошо понимая, что одни в высших мирах ничего сделать не смогут. Вернуться в центральный город этого мира оказалось непростой задачей. Дальний шаг Сонга забросил его на соседний континент, плохо заселенный сектой темной души, из-за этого пришлось несколько дней потратить на то, чтобы добраться до обитаемых мест, а уж оттуда, используя тоннель-переход, добраться до центрального города. За время отсутствия Сонга там ничего не изменилось. Даже район порта выглядел точно так же суетливо, как будто и не было никакого небесного бедствия совсем недавно. Сонг не стал проверять, находится ли на месте корабль, захвативший аэтоны Смысла в этом не было, а риски, хоть и небольшие, имелись. Духовную метку на самом Сонге мастера, встреченный им во время отступления, поставить не успели. Также он был уверен, что разглядеть его противники никак не могли, по крайней мере, за то время, пока он был перед ними. Однако лишний раз перестраховаться было в любом случае не лишним. За время отсутствия Сонга в его апартаменты никто не заходил. Он заблаговременно оставил там несколько хитрых меток, которые оказались нетронуты. а его легенда о закрытой тренировке, судя по реакции учеников секты Вечных Сумерек, была принята на веру. Лишь через несколько часов, все по десять раз перепроверив, Сонг позволил себе немного расслабиться. Судя по всему, никто не заподозрил в ученике, создавшем печать что-то странное, вероятнее всего из-за разрушений, устроенного небесным бедствием, Секта темной души была недовольна своей подчиненной сектой, и у них сейчас просто не было времени на поиски виновных. В любом случае Сонг не собирался рисковать. Уже завтра он планировал наскопленные за время работы начертателем деньги взять в аренду небольшое астральное судно и отправиться к одному из хронов дьяволов. Оставался только один небольшой момент – который ему нужно было уладить. «Мастер Сонг, ученица Рину с уважением кивнула ему, когда он пересек порог ее дома. Вы долго отсутствовали, закрытая тренировка прошла успешно». «Более чем», – кивнул Сонг, – «я пришел к тебе с небольшой просьбой». «Конечно, я готова на все», – девушка ответила сразу без единой тени сомнения. «Вы много сделали для меня, и я бы хотела отплатить вам тем же». Кхм. «Дело в том, что я собрался в небольшое путешествие по центральному региону высших миров и планирую взять в аренду небольшую духовную лодку. Насколько я помню, ты как-то говорила, что умеешь управлять подобными судами». и сам немного умел управлять лодкой, как и аэтоны. Но если он не чувствовал себя достаточно уверенным в этом деле, то с истинным драконом все было куда сложнее. Лишний раз вытаскивать ее в реальный мир не хотелось, слишком уж высоки были риски. Поэтому Сонг решил попросить помощи у единственного человека, в котором оставался уверен. «Да, я могу. А на какое время вы планируете свою поездку?» «Как минимум месяц», – пояснил Сонг. Конечно, я помогу вам. Вот и замечательно. Спасибо, Рину. Мастер Сонг, прежде всего, это вам спасибо. Сердце Атолла остановилось. Магистр Яма смотрел на потухший артефакт. Глубоко внутри него сейчас разрывалась душа от увиденного Он отчетливо ощущал, что с этого момента божественный клан и весь оттол человеческого влияния начинает свое падение в бездну. Незримая духовная стена на границе атола продержится еще несколько лет, но новые миры уже сейчас зарождаться перестанут, а вместе с этим начнет неуклонно уменьшаться духовная энергия внутри атола. Старик со вздохом еще раз окинул взглядом сердце. В теории его еще можно было запустить, но для этого он должен был найти ключи, которые уже тысячи лет как потеряны. И эти загадочные исчезновения на фоне дошло до такого, что начали пропадать целые миры, оставляя после себя лишь пустоту, а по центральным мирам Начали бродить очень странные люди, распространяющие опасную веру в великое ничто. Сам магистр Яма еще не занимался этим вопросом, отправив для проверки своего сына и попросив помощи у Чин-э, которая когда-то давно хорошо разбиралась в подобных вопросах. Однако девушка попросила его немного подождать, занятая каким-то важным исследованием в своей вновь отстроенной лаборатории. Также от разведчиков божественного клана начали появляться тревожные известия о дьявольском клане. Согласно донесениям, дьяволы сумели договориться со своими давними соперниками кровавым кланом И именно сейчас начали постепенную подготовку к вторжению в центральные миры. И решение этого вопроса магистр никому делегировать не мог. Нужно было заканчивать с этой дрянью прямо сейчас, пока еще кризис человеческого оттола не стал настолько большим. «Магистр, вы просили меня прийти». В голове ямы послышалась мысль речь человека, появившегося в приемном зале дворца. Вернувшись в реальность, магистр посмотрел на вошедшего молодого человека. С короткой бородкой, абсолютно лысый и улыбчивый. Это был один из самых сильных практиков высших земель. Настоятель храма небесного величия, одной из трех величайших сил, человеческого атола влияния